и тут же впился в янтарные пуговицы ее платья. «Они так прекрасны!» — промолвил он почти шепотом, меняясь прямо на глазах, как будто из него выпустили воздух. «Можно взять хотя бы одну?» «Простите, — вежливо сказала Мишата, — но это подарок Михаила Афанасьевича». Мишата подумала, что когда-то этот человек был, возможно, артистом, но потом смех вышел из него, — и теперь он весь какой-то сдувшийся, опавший, в складках и нестриженных волосах. «Тогда, конечно, ни в коем случае нет!» — воскликнул господин сорвением. Отступив на шаг, он снизу смотрел, мешатив в глаза. «Тогда это неприкосновенно. Я бы никогда не отважился подарить вам что-нибудь». Он встал на колени, весь вытягиваясь, приближая к мешате расширенные зрачки. Я почти час наблюдал за вами и не мог подойти. Ваш облик ни сердцем, ни сознанием вместить невозможно. Смотреть на вас нестерпимо. Встречи с вами нужно готовиться, годами растягивая душу. Искры, подобные вам, приводят в движение жизнь, но они обычны, припрятаны из милосердия. Чтобы мы, земные твари, чувствовали тепло, но не ослепли. Только... Дадыров, этот Василиск, может смотреть на вас не моргая. Он вечно окружен чудесными предметами и райскими существами. Нет ничего удивительного, что вы появились рядом с ним. Все это так, однако...» Он перевел дух. И все же, почти крикнул он, «Все же и для дадыровского мира вы слишком невероятны. Посмотрите на меня, маленькая фея. Хоть меня и мучает это, посмотрите. Я знаю, кто вы, слышал о вас, не только я. Знают все полупризраки, все языки во всех складках, швах и тайных карманах города. Все, все шепчут об этом. Появилась девочка неимоверной красоты. Девочка с посеребрённым пупком, способная поднять свечу за пламя, носящая перстень с бездонным колодцем вместо камня. Девочка, воспитанная снеговиками. Девочка, которая сокрушит часы. Вы — острие, заносимое до дыровым 200 лет. Вы — его самый сокровенный замысел. Но берегите, снежная Офелия. Ваша сила слишком велика. Всякий вдыхающий от вас хоть немного завалеет. Как бы до Дадырову не порезаться о свое собственное оружие. Слышите вы меня? Ответьте мне, поговорите. — Это надо и вам тоже, я знаю, ведь нельзя так долго говорить только с самой собой. И он, дрожа, придвинул стул и сел напротив неё. Руки он спрятал под стол. Совсем запыхался, оказывается. — Ужасно нервный господин, — подумала Мишата. Как могла, успокоилась, убралась немного в мыслях, где кое-что передвинул вихрь его речи, и только потом сказала. — Пожалуйста, не волнуйтесь так сильно. Вам волноваться нечего, только ждать, а еще лучше помогать нам. Когда часы падут, мы все разделим наступившую вечность. «Нет-нет, о принцесса!» — вскричал господин и вскинул руку, заграждая путь мешательной речи. «Я о другом. Попробуйте понять, молю. Слушайте, представьте меня, который живьем зарыт в землю. Ползать по грязной изнанке города — дышать через трубочку с дна болота, обрезать и продавать драгоценные пуговицы с платьев своих пленниц, чтобы было на что скитаться, спасаясь от погони. Ни чести, ни будущего, ни воспоминаний. Всё, что мне остается, ждать свержения часов, я жду изо всей силы. Я лучше из ожидающих, поверьте, и я бы никогда не вмешался, не подошел бы к вам, если бы не увидел что надежда моя в опасности, которую не предвидел и от которой не уберечься. Поэтому я говорю, прошу, умоляю. Принцесса, будьте осторожны. Дадыров непрерывно находится рядом с вами. Вот уже много недель наедине с вами, и предел его стойкости перейден. Милое дитя, мечта и боль наша, судьба настоящего, царица будущего века, не стать бы вам для Дадырова Врагом более страшным, чем часы. — У вас бант почти развязался, — сказала Мишата. — Да, — шептал он, не отрывая от нее глаз.